Глава 75. Где моя корова? Бабушка сказала, что если Алиса приедет, она поговорит с ней. Провела над верхней губой Андрюшке рукой, собрала что-то в горсть и выбросила на отмышь. А от синяка и следа не осталось. А он уже побежал к печке летней, хотя бабушка и ругала его за это. Подбежал ближе, показал пальчиком, сказал, что там горячо и, постояв, вернулся обратно. Катя сразу поспешила в свою амбулаторию. У неё как раз начался сезон пациентов с высоким давлением и радикулитом. Конечно, люди спешили закончить сбор урожая до дождей. У пожилых людей в селе маленькая пенсия. Заплатить за дрова, за свет, за лекарства едва хватает. Вот и выращивают картофель, морковь, лук и всякие овощи. Собирают и сушат грибы, консервируют А потом или нанимают машину и выезжают на трассу, или берут на несколько семей грузовик и едут на рынок в область, и там сдают всё оптом, потому что место выкупить невозможно. Да и куча справок нужна. Получается хоть какая-то прибавка к пенсии, чтобы хоть лекарства купить. Вот и замкнутый круг получается. Надрываются на огороде, чтобы заработать деньги на таблетки. Катя их понимала. А что она может сделать? Только старается лечить, а радикулиты и остальные заболевания лечит невролог, но к нему сейчас на 2 недели вперёд очередь. Поэтому Катя уже знала, какие больные сегодня будут. Конечно, выписывала им мази, таблетки и уколы от спины. Кому колола она? Кто ближе жил? Кому-то, кто-то из соседей. Сегодня она не ошиблась. В очереди стояла женщина, которая не могла сесть. стояла чуть согнувшись, переминаясь с ноги на ногу и держась за дверь. Её Катя приняла первой. Попросила лечь на кушетку, повернуться. Она не зря скачала учебник по неврологии, хоть поверхностно, но могла найти больное место. Но чем она могла помочь убрать грыжу, это могла бабушка только. Она ещё до такого не дошла. Записала женщину на приём через 10 дней к неврологу, выписала уколы. Грустно, но больше помочь ничем не могла. Потом была бабушка. Та у неё уже не впервые с высоким давлением. Но сказала, что уже всё выкопала и сложила в мешки для отправки. Теперь можно и лечиться. Потом снова с радикулитом и так до обеда. А к бабушке Алису прямо сегодня Антону говорил приехать. Во-первых, поблагодарить за то, что предупредила об опасности, и тем самым спасла их. Ну, а во-вторых, спросить, правильно ли будет рожать вне Людова. Врач хоть и грамотная, но ведь может что угодно случиться в дороге. Пробки на том участке бывают часто, рядом ведут строительство новой ветки. Они приехали к бабушке, которая ждала их у калитки. Рядом крутился внук. Бабушка открыла им калитку, впустила во двор. Они решили отблагодарить за предостережение не деньгами, А хорошей добротной курткой на меховой отстёгивающейся подстёжке. Бабушка засмущалась, сразу померила, поблагодарила. Видно было, куртка понравилась. Светлана Акимовна, я хотела спросить, будет ли всё удачно, если я поеду рожать в Нелюдово? Да и врач там хороший. Врач хороший, но правильно сомневаешься. Роды у тебя будут стремительные, несмотря на то, что затянула ты с ними Не доедешь. Муж будет роды принимать в дороге. Ты езжай в большой город, в область. Через 2 недели, как начнёт немного болеть спина, прямо сразу вызывай скорую и отправляйся в больницу. Там полежишь сутки. Вот через сутки и будешь рожать. Ну ты рассчитываешь через месяц рожать, а сын захочет родиться раньше. Так что не рассчитывай на нелюдово. Поняла? Не доедете. Большое спасибо, Светлана Акимовна. Вы наш спаситель. Сделаем так, как вы советуете. Я так понимаю, Антон, тебя через 2 недели не будет продолжительное время. Ты, дочка, побудь там месяц и возвращайся. Тебе здесь будет помогать жена Папина. Только сильно её не нагружай. Так, по необходимости. Она хорошая женщина. Да ты и сама знаешь. Алиса кивнула. Вопросов пока больше не было. Они вышли со двора. Бабушка теперь была полностью готова к зиме. Внучка купила и сапожки, и бурочки, только и жить. Она варила обед во дворе, на летней печке. Внук крутился рядом. Бабушка сумела внушить ему, чтобы он не подходил к огню. Тут же рядом под общей крышей из рубероида стояла машинка, подарок Сергея. Очень удобно было ею пользоваться. Рядом вода в казане грелась, налила в машинку воду, Мыло и порошок добавила и стирается. Так же и полоскалась. Да, только теперь и жить. Знала, что может быть и опасный третий раз, но надеялась, что не скоро. Да и по всем своим приметам и ощущениям знала, что успеет дар великий передать внучке. Она задумалась, а внук успел открыть калитку и хотел выскользнуть на улицу. Женщина, которая спешила к воронихе, перехватила его. Та сразу отругала внука, а потом спросила, с чем-то пришла. Женщина пришла пешком из Медовой. Корова потерялась ещё вчера. Они всю ночь искали, просила помочь найти. Твоя корова отбилась от вашего стада и прибилась к фермерскому стаду. Пастухи пасли рядом. Ой, мамочки, это ещё 5 км идти полем. Погоди, я попробую через телефон всё узнать. Она позвонила Кате, чтобы та позвонила Сергею и попросила проверить. Через 20 минут Катя отзвонилась и сообщила, что корова есть чужая, белая с чёрным, с одним рогом. Её выгнали на пастбище вместе со всеми, пусть забирают. Ну, пастбище было как раз недалеко. Женщина, поблагодарив и отдав ведме 200 рублей, такая обычно такса, поспешила за коровой. А ведьма продолжала готовить и стирать. Андрюшка уже не шкодничал, а возил по двору машинку. Катя задерживалась на обед. Пришёл мужчина, немного выпимши или не протрезвевши вчерашнего. Он зажимал каким-то полотенцем руку, из которой капала кровь. Конечно, Катя начала заниматься перевязкой, только прикрикнула, чтобы он на неё не дышал. Каким образом он поранился, да ещё и стеклом, понять не могла. начала промывать, вымылся осколок стекла. Пришлось повозиться. И чтобы кровью не истек, и чтобы грязь не зашить. В какой-то момент она провела рукой над раной, низко, почти касаясь, и как бы почувствовала, что там ещё что-то есть. Разрезала две нитки, сжала обеими руками шов и выдавила вместе с кровью ещё кусочек стекла. Маленький, миллиметра 3 или 4, но беды он мог натворить много. Ещё раз промыла фис раствором и стала зашивать, думая о том, что придётся снова купить 3 бутылки фис раствора, ниток для шивания, новокаина для обезболивания. Зашила всё, забинтовала, подвесила руку на петлю и сказала прийти завтра на перевязку. Тот уже полностью протрезвел, получив укол от столбника, ушёл, рассыпаясь в благодарностях. А Катя переживала, чтобы он не выпил снова. Предупредила его, конечно, мол, укол сделала, может умереть. Но мужчина заверил, что это они вчера его день рождения отмечали. Не успел он выйти, в дверях появилась его жена. Она на ферме работала. Ей позвонили, что муж руку отрезал себе. Вот она и прибежала через поле. Катя её успокоила, сказала, что всё нормально. Главное, чтобы муж поберёг руку и не выпил. Понимала, что с пьяну может порвать швы, если будет напрягать руку. Место шва нехорошее. Проводив супругов, она поспешила к бабушке.